петля в поострогу. Электроавтобус остановился у самого обычного, ничем не примечательного дома. Пять этажей, сталинка. Мало ли такого добра в Остроге. В левом крыле дома пустовали оконные проёмы. Значит, людей там давно нет. Зато в правом порядок, причём ремонт там сделали недавно, цемент не успел засохнуть. Здание вновь ввели в эксплуатацию. И посадили на крыше стрелков, и не только на крыше Вроде и не сильно отсвечивают, а всё равно как-то не очень ощущение, когда ты на прицеле. Держась за руки, Ашот с Ксю встали рядом, как романтично, особенно если учесть, что обоим калаши на плечах. Дмитрич, покидая салон, остановился рядом с водилой. Ну, молодца, хоть и сухопутный, а всё равно орёл. Водитель, парнишка лет 16, голубые глаза, но с картошкой, солидно, с достоинством пожал протянутую ладонь. Да это ещё что? Я такое могу, дед, закачаешься. И БТР водил, и танк, и вообще, только сяду, сразу вижу куда и что. Дмитрич пропустил обидного деда мимо ушей. Провожаемый недовольным гулом, позади образовалась пробка. Вертолётчик спрыгнул с подножки автобуса. Выбравшись наружу, шамардинцы заняли оборону. Действовали чересчур грамотно, будто их только вчера из учебки выпустили. Поля мето лучше поставить метрах в 20 левее у трансформаторной будки. Да и вообще надо поменять местоположение каждого бойца. В общем, сразу видно военную выправку. На воз в случае заварухи продержится пару минут. Четверо бойцов, согнувшись и побогровев, вытащили из автобуса усилитель. Опокойный фаза его на горбу сам таскал и не жаловался. Вот ведь был богатырь. Но долго печалиться дано не пришлось. Отец появился из подъезда. Обычную дверь, на котором сменили на стальную с кодовым замком, обнял его. Как ты, сынок? Нормально, а ты? Как видишь. Отец отстранился, внимательно разглядывая Дана. Умыться тебе надо и переодеться. Успею ещё. Через минуту все, кроме Шемардинцев, расположились в довольно большой квартире на третьем этаже, в которой для удобства снесли несколько стен. Тут было чисто, но пахло пылью. Мариша провела ладонью по дивану, прежде чем сесть, и скрирчила недовольное личико. Надо же, чистюля какая. Давно себя в зеркале не видала. В гроб краши кладут. Гримы и усталость не добавили брюнетке обаяния. А вот Ксю казалось не замечала запаха исходившего ото шёта, и его разрисованная под замбака рожа её мало смущала. Наверное, это такие любовь. Маркус занял место у окна и уставился во двор. Мариша на диване закинула ногу на ногу и демонстративно игнорировала Дана. Впрочем, и полковнику она внимания не уделяла. Тот сидел бледный и мокрый от пота, как только из-под душа. После тоника ему побоялись вводить обезболивающее. Дмитрич прохаживался по комнате, заложив руки за спину и насвистывал всё выше и выше и выше. Гурбан, разобрав автомат, протирал части тряпочкой и смазывал Настроился на долгое ожидание. Шамардин задремал, рот его при этом открылся, и вообще он выглядел старым и беззащитным. Вся его властность улетучилась, как и не было. Пусть отдохнет. У Данилы у самого глаза непроизвольно закрывались. Но приказа расслабиться не поступало, поэтому он гнал от себя сон, разглядывая остальных. Так продолжалось около часа. Все это время отца с ними не было, и... Закрылся в своей лаборатории, велев не беспокоить ни при каких обстоятельствах. Пусть даже небо обрушится на землю и всех закусают замбаки. Пока профессор занимался усилителем Стерха, Шемердина будили несколько раз. От его наблюдателей, действовавших в восторге, поступали сообщения. Народ требует всеобщей мобилизации. Никто не хочет отсиживаться по квартирам, зато все хотят получить оружие со складов и подняться на стены, чтобы дать отпор врагу. Расчёт Генштаба Ленинградцев оказался категорически неверным. Москвиче не удалось превратить в испуганную толпу, и даже Тихонов промахнулся, намереваясь подавить беспорядки. Их попросту не случилось. Подстрекателей выявили и повесили, этими единичными случаями и закончилось всё насилие. Обойдя заслон, люди сконцентрировались по периметру стены, ожидая, что их всё-таки вооружиат и позволят им защитить родной острог. Это очевидно не входило в планы шимардина и даже противоречило им. Собственными руками создавать спонтанную, практически никому не подчиняющуюся армию он не собирался. Попытки отговорить народ от опрометчивых действий, рассказы о том, что ситуация под контролем, ни к чему не привели. Люди лишь уверились, что совет их обманывает, что никто не может и не хочет их защитить. Бойцам на стене было дан приказ открыть огонь по напирающей толпе, но ни один выстрел по своим не прозвучал. Это было похоже на крах Тихонова. Но лишь похоже. Тихонов изменил тактику. Он во всеуслышанье заявил, что как только оружие будет доставлено, его раздадут населению, а пока в ходе мероприятий по выявлению ленинградских шпионов задержаны почти все советники. Вскоре они будут казнены у лобного места. И это сработало, поведал очередной наблюдатель. Толпы хлынули от периметра в центр острога. Посмотрите на казнь. Троих советников обезглавили под бурные овации москвичей. Казнь проводил лично по поручению Тихонова. Такой рыжий с веснушками, молодой, спросил Данила. Наблюдатель кивнул и отбыл. Жалю дана не оказалась в нужное время пистолета под рукой. даже не имея патронов с разрывными пулями, он избавил бы острог хотя бы от одной мрази. В зал избегая смотреть кому-либо в глаза, ваш латец остановился в центре и молча уставился на свои ботинки, надраенные до блеска. В белом халате, шапочке и резиновых перчатках он выглядел как хирург, только что покинувший операционную. Да по сути так оно и было. Разве что вместо человека отец препарировал уникальный, особо ценный прибор. И похоже случилось непоправимое. Хирург пришёл сообщить родственникам при неприятное известие. Пациент скорее мёртв, чем жив, и на чьих устах у старшего, старшего было бы иное выражение лица, и он не стал бы разводить руками. Это всего лишь усилитель сигнала. С его помощью нельзя перепрограммировать сам сигнал. Сожалею, господа. Это означает... Шамардин вроде проснулся, но мозг его работал пока что не в полную силу. Профессор помог ему додумать. Это означает, что в следующей подзарядке зомбаков мы помешали, но... Шамардин кивнул. Но острог столько не выстоит. Вот именно. В зале установилась гнетущая тишина. Шанс на то, что отец сумеет что-то сделать, был мизерный, но всё-таки был. А теперь и его нет. Данила первым нарушил молчание. Тогда чего мы ждём? Гурбан скрестил руки на груди и глядя на него с недоверием, мол, что ты можешь предложить нам, пацан, чего мы сами не знаем? А вот в глазах Ашота и главное Мариши Данила увидел одобрение. Уж они-то, как никто другой, знали, что он не только способен на решительные действия, но и умеет выдавать отличные идеи. Единственный шанс спасти Москву – диверсионной группе отправиться в Питер и найти там стерха вместе с аппаратом-передатчиком. Отец наверняка сумеет перепрограммировать этот аппарат, я в него верю. А если не сумеет, тогда придется выбить из стерха все его дерьмо вперемешку с секретами. Уверен, желающих это сделать предостаточно. Ашот хлопнул Дана по плечу и мол: "Всё верно, сказал брат, мы с тобой". Даже Мариша смотрела теперь на него чуть ли не с обожанием. По крайней мере, Дану хотелось в это верить. Но вмешался полковник Самара: "Это всё отлично, но как диверсанты доберутся до Ленинграда, тем более в самые сжатые сроки? На вертолёте это очень рискованно. И где вы собираетесь искать стерха?" Насчёт первого всё в порядке. Вертолёт готов к вылету. До питера точно дотянет, а нам дальше не надо, заверил собравшихся Митрич. А насчёт вашего бабоина, стерха этого. Ты кто, полкан, твоя забота? Ты же из местных, кому как не тебе знать, где его подстеречь можно? И только он это сказал, громыхнуло не по-детски и взрывной волной вынесло в зале стёкла.